Наш мир, похоже, представляет для них большой интерес. Всё время тут летают, что-то осматривают, измеряют, берут какие-то пробы. Например, в августе 1992 года в Стаффорд, США, местные жители, зайдя в лес, на затянув от туманом поленьи, набрёл на блестящий металлический объект, опоясанный цветными огнями. Подойдя поближе, он встретился лицом к лицу с двумя мужчинами в светлых комбинезонах. Они были похожи на латиноамериканцев, чуть ниже среднего роста, с темно-каштановыми волосами. Сказали, что берут пробы и вдруг начали слабо светиться. Свидетеля при этом стало клонить ко сну. Находясь в таком полусонном состоянии, он успел заметить, как эти существа вошли в туман и пропали. А в 1989 году, в 27 километрах от Бангкока в Тайланге, два световых столба с сияющими вершинами брали совсем уже странные пробы. Они прошлись вдоль оросительного канала и высосали из него весь мусор, накопившийся за десятилетия. Повредились некоторые мосты, но местные жители всё равно были благодарны за такой труд, который они не могли сделать годами. И старожилы рассказывали, что точно то же самое произошло здесь за 100 лет до этого. В общем-то, мы тоже знаем о жизни пещерных людей по их мусору, накопившемуся за столетия. Но, наверное, за этим стояло что-то другое. Следы на земле, оставленные НЛО, всякие вмятины от них, выбросы, обломки не менее причудливы, чем сами описания очевидцев. Они дают те свидетельства, улики, которые можно потрогать руками и измерить всякими приборами, они же позволяют уфологому убедительно утверждать, что предмет изучения их науки не галлюцинация. 16 июня 1963 года в 6:00 утра в Англии в местечке Манорфарм, графство Уильшир, слышали звук взрыва. И в этот же день на поле фермера Роя Блэнчерда между посадками картофеля и ячменя обнаружили вмятину, как будто в землю ударилась летающая тарелка. Вмятина была диаметром 2,5 м, глубиной около 10 см. В центре её было ещё метровое углубление диаметром до 30 см. Радиально от него отходили четыре канавки длиной 120 и шириной 30 см. Похоже было, что объект ухнулся в землю прямо с высоты без движения по горизонтали. 28 июня 1965 года в Долроу, США штата Гейв, фермер Джон Ставана услышал несколько раздавшихся друг за другом взрывов. Через 2 дня он нашёл на своём поле круглую вмятину диаметром около 70 см. Пшеницы из этой вмятины было вырвано с корнем, и вокруг валялись большие комья земли. В 1966 году, начиная с января, вся Австралия следила за необычными сообщениями, поступавшими из Квинсленда. Там в районе болота, называемого подковообразной лагуной, находили участки примятого тростника в окружении нетронутых зарослей, как будто приземлялось что-то большое, круглое. В газетах на первых страницах красовались броские заголовки: "Снова гнёзда летающих тарелок". 19 января в 9 часов утра фермер Джордж Педли, проезжая на тракторе мимо подковообразной лагуны, услышал громкий свистящий звук и в 25 метрах от себя увидел поднимавшийся из болота голубовато-серый аппарат примерно 8 метров в ширину и 3-х в высоту. Вращаясь, аппарат поднялся метров на 20 над землей и улетел. Тростник в том месте, где сдавал этот НЛО, был повален по часовой стрелке. Такой же объект в форме тарелки видели после этого многие местные жители, и в местах его посадки оставались такие же закрученные выволы тростника. Что интересно, в этих выволах тростник был не просто повален, но еще и скошен. Однако из гнездовой представляло собой плавающий островок из сплетенных с травой тростниковых корней, вырванных какой-то мощной силой из вязкого болотного дна с глубины полутора метров под водой. В ещё одном гнездове трясовик лежал поваленными против часовой стрелки. Вывал был квадратом со стороной 1 м 20 см. Трава в нём была сострижена до уровня воды. Диаметры круглых гнездовий были разными, от 2 1/2 до 10 см. Много сообщений приходит по выпускам новостей о загадочных кругах на полях, и их чаще всего связывают с деятельностью НЛО.